Глава 12. Топор в космическом бою. Я пулей вылетел в коридор с аннигилятором на готове, уже надев шлем и активировав энергетический щит доспеха слышащего. За мной, не отставая ни на шаг, спешила Герт Минно с лазерным пистолетом в руках. «Где враги?» Я активировал пиктограмму сканирования и всмотрелся в миникарту. «Навык сканирования повышен до 70-го уровня». А, враг на схеме обнаружился только один. Он был заблокирован в коридоре возле разрушенного грузового отсека и вел перестрелку с засевшими за укрытиями Сан-Сану и Эдуардом Бойко. Причем отображался противник как композит Вае Гукко, дозорный паразит 134 уровня. Какое знакомое название. Это же пилот пойманного нами малого перехватчика Деро. Неужели игрок установил точку возрождения прямо на своем боевом звездолете? Но это же просто безумие так рисковать. А если бы я взорвал захваченный перехватчик, а не разобрал на фрагменты и оточил к себе на фрегат, тогда пилота ждала бы окончательная смерть. С такими мыслями я добрался до места боя, мимоходом отметив лежащий в коридоре труп NPC Дриады Нефертити с простреленной головой и улепётывающего по вертикальной стене в вентиляционную щель белого кирсана с дымящейся дырой в одном из средних сегментов металлической многоножки. «Капитан, осторожно! Не высовывайся из-за угла! Он окружен силовым полем и стреляет из лазеров на своей ракушке!» Предупредил меня Эдуард, при этом меняя обойму в закрепленном на правом рукаве экзоскелетной брони скорострельном орудии. Насколько я видел, боец сменял патроны с бронебойных на электромагнитные, более эффективные против роботов и силовых полей. Также я заметил следы как минимум двух попаданий на броне космодесантника, Прожжённые оплавленные отверстия на плечевой бронепластине, очень похожие на попадание тяжёлого лазера. А выходит силовое поле экзоскелетного доспеха космодесантника уже сбито. Расс удар приняла на себя сама броня. А ведь экзоскелетный доспех у Эдуарда отменный, один из самых дорогих, продвинутых и крепких, в том числе с энергетическим барьером огромной ёмкости. Идея просто выйти из-за укрытия и принимать на себя удары, при этом стреляя в опасного врага из анегилятора Сразу же показалось мне не самое разумный. При невысокой точности моего оружия далеко не факт, что первым будет убит именно пилот перехватчика. Не беда, сейчас оглушу его. Пообещал я космодесантнику и попытался проделать то, что один раз уже делал с вражеским пилотом взять его разум под контроль. Вот только на этот раз меня ждало жестокое разочарование. Глухая непробиваемая стена Вот самое точное описание того, что я почувствовал при попытке достучаться до сознания противника. Странно, даже очень странно. Сандо назад, не лезь, для тебя это верная смерть. Остановил я второго пилота, прибежавшего на шум с мостика, лишь с пистолетом в руке и даже без нормальной брони. Возвращайся на мостик и запристам. Валерию Урла тот же самое, и сестрёнку свою забери. И отключите на хрен сирену, не даётся сосредоточиться. Пилоты Мастер Зверей спорить не стали. Мальчики в ноль и покинули опасное место. "Капитан, может тебе вызвать на помощь дронов реликтов? Два древних дрона в микс сотрут эту опасную тварь в порошок", предложил Эдуард, видя наше общее замешательство. Но я категорически отказался. Этот противник умеет блокировать ментальные атаки. Вот что было сейчас самым важным и интересным. Причём явно блокировал пилот перехватчика мои атаки не за счёт высокого интеллекта или магических навыков, В прошлый раз я не почувствовал особого сопротивления. Выходит, он включил какую-то защиту на своём костюме, точнее, панцире или ракушке. А раз так эта блокирующая псионику система меня очень и очень интересует. Человечество предстоит вскоре склестнуться с милеифатами, а все милеифаты по головно славятся способностью ментально атаковать врагов. И потому способ защиты от ментальных атак человечеству будет жизненно необходим. Он перемещается. Отходим. предупредил я Эдуарда, заметив передвижение красного маркера на миникарте. И мы оба отпрянули назад к винтовой лестнице. Сиб-О-О-Лу, композит Вайгукко, 8347 эскадрилья, дозорный паразит 134 уровня. Да, это точно он. Я успел заметить появившееся из-за угла, передвигающийся на многочисленных щупальцах, похожее на манито-существо. Заметил также несколько ярких вспышек на окружающей эту тварь в сверкающей сфере силового поля. Это Сан Сано и обежавшая по верхней палубе, присоединившаяся к ней Герт Минно Лафин, воспользовались удобным моментом и атаковали противника с тыла. Дозорный паразит не разворачивал свой корпус к новой опасности. Но вот закрепленные на его панцире небольшие турели моментально навелись на новые цели и озарились яркими вспышками. Предупреждающий об опасности вскрик минт но запоздал. Хоть сама моя Ваеды и успела уйти из сектора обстрела, но вот Санса на замешкалась и пополнила собой список погибших в этом ожесточённом сражении членов моего экипажа. Высунувшись буквально на долю секунды из-за укрытия Эдуард едва не составил погибшей девушке компанию, отшатнувшись уже с дымящейся и разбитой в хлам бронёй. "Ловок, зараза", прокомментировал мой товарищ с виду досадную оплошность. «Стреляет уж слишком быстро! Точно и очень больно!» Я лишь молча кивнул, стараясь сейчас не отвлекаться и просматривая на миникарте отобразившиеся при сканировании многочисленные системы вражеского игрока. Какая-то из этих систем отключала ментальную защиту. Вот только какая? Не ошибиться бы, вырубив не то и убив ценного противника. Убить-то его я вполне мог. Например, призвав дронов или отключив систему контроля целостности композита, Именно так я и его уничтожил в прошлый раз. Вот только мне этот пилот был нужен именно живым. С мёртвого ценные трофеи невозможно собрать, а шанс на выпадение в лут нужной мне системы защиты от псионики был ничтожно малым. Рисковать упустить столь редкий трофей я не хотел. "Отходим дальше по коридору", крикнул я Эдуарду, снова заметив в передвижении к нам опасные улитки. "Не подставляйся под его выстрелы. Отметил врага маркером, чтобы тебе удобнее было отслеживать". Навык целеуказания повышен до 54 уровня. Навык телекинез повышен до 11 уровня. Телекинезом я отбросил космического аммонита на пару метров назад, обратно за угол, выгадывая нам с Эдуардом время на отход за очередное укрытие. Тяжелая оказалась тварь. Действие далось с большим трудом и потратила едва не четверть маны. Трудно сосредоточиться, когда приходится постоянно убегать от преследующей тебя смертельно опасной твари. Мельком наломисль, что сейчас очень пригодился бы техник реликт Ургия по по Урги, с его необычной способностью блокировать органы чувств жертвы. Защиты от псионики от этого умения не спасало, как я выяснил на своём собственном примере. А куда стрелять из лазеров, если ничего не видишь? Желайте вы пятнабок дезориентация. В сообщении игровой системы выскочило неожиданно. Я даже вздрогнул. Затем вчитался в смысл надписи и довольно улыбнулся. Так вот, как тот навык оказывается называется. Да, однозначно беру. Чувствую, пригодится при моём агрессивном авантюрном стиле игры. И не раз. Получен навык дезориентация первого уровня. Всё. Последнее из 18 возможных на моём 102 уровне персонажа умение выбрано. И следующее пополнение арсенала навыков случится только на далёком 150 уровне, который неизвестно когда ещё будет. И сейчас самое время опробовать новинку на этой космической улитки переростки. Навык дезориентация повышен до второго уровня. Навык дезориентация повышен до третьего уровня. Так тебе. Не ожидал? Я чувствовал, что у меня получается, и щедро вливал очки магии. Благо, новый навык оказался достаточно щедрящим к затрате маны. Ещё. Ещё. Ещё. Навык дезориентация повышен до четвёртого уровня. Навык дезориентация повышен до пятого уровня. Что, не нравится? Так-то. Я полностью вышел из укрытия и с нескрываемым злорадством наблюдал, как бессмысленно крутится на одном месте мой сбитый с толку противник. Навык дезориентация повышен до шестого уровня. СИБ ОО Лу явно ничего сейчас не видел, не слышал и совершенно не ориентировался в пространстве. Его турели на спиралевидном панцире интенсивно вращались, однако не стреляли. Уже не таясь, я подошёл ближе. Постоял несколько секунд, всего на расстоянии вытянутой руки от дезориентированного врага, затем подобрал обрённый с ансана лазерный пистолет, выставил настройки оружия на непрерывный луч и направил на космического амонита. Нет, убивать его я не собирался, но вот сбить энергетическое поле с дозорного паразита было необходимо. В принципе, можно было поискать нужную систему и отключить её с помощью навыка управления механизмами, но я решил не заморачиваться и поступить проще. Вот только непонятно была ёмкость вражеского щита, так что на всякий случай я попросил подмоги. Мино, помогай! Выстави непрерывный луч, жги противника до снятия защиты. Два ослепительно ярких луча протянулись к дозорному паразиту. Ого, а неплохо у него щит. Потребовалось аж 20 секунд совместной работы двух боевых лазеров, прежде чем окружавшее Сип ООО Лу сверкающее силовое поле исчезло. «Навык «Меткость» повышен до 52-го уровня, «Навык «Дезориентация» повышен до 7-го уровня». Я убрал в инвентарь заметно раскалившийся пистолет и обернулся. «Эдуард!» — подозвал я наблюдавшего за нашими действиями космодесантника. «Подойди к этому аммониту и стукни несколько раз чем-нибудь тяжелым. Только не прибей ненароком, его нужно лишь оглушить, он нужен живым». Скрипя рессорами своего тяжелого доспеха, Эдуард Бойко подошел ближе, В огромной бронированной перчатке бойца показался самый обычный топор. Тремя точными ударами космодесантник сбил с панциря аманита все лазерные пушки. "Это чтобы ты, тварь, больше не кусалась", рыкнул боец. После чего, размахнувшись, с силой пнул тяжёлым стальным сапогом дозорного паразита в мягкое податливое тело. Миг и тело вместе с огромной башкой и всеми щупальцами втянулись в ракушку. Развернув топор обухом вперёд, Космодесантник с гулким звуком обрушил это древнее оружие на панцирь пилота. Тело вновь вывалилось из ракушки. Щупальца Сиб ОООлу безвольно обвисли. Панцирь наклонился вправо и рухнул на пол. Я испугался, что мой подчиненный перестарался и убил ценного пленника. Уж слишком громким вышел звук удара. Но нет, пленник остался жив. Уже не торопясь, я вновь изучил список обнаруженных сканированием систем. Соотнося устройства с металлическими нашлёбками и наростами на сперолевидном панцире. Вот, кстати, система силовой защиты пилота. Я указал Эдуарду на прямоугольную бляшку на раковине пилота и приказал отковырять её. А вот система интуитивного прицеливания, то, что так искала, не нашёл на перехватчике Дэро мой мейлонский инженер. Тоже неплохо бы отломать для изучения. Навык электроники повышен до 98-го уровня. А вот и то, что нужно было уже мне самому Вот эти три близко расположенных острых шипа оказываются блокиратором ментальных сигналов. Эдвард по моей просьбе отколупал ножом все три, и сразу после этого разум дозорного паразита вновь стал доступным и даже на удивление легко читаемым. Правда, первые минуты две оглушённый пилот соображал с трудом, его мысли путались. Но в какой-то момент противник включился. Больно, как же больно. Запуск процедуры анализа состояния тела. Ракета непробита в семи местах. Разрыв мантии под раковиной. Третий правый щупальце раторван. Синяя лимфа вытекает в воздушный пузырь. Такое не лечится. Смерть неизбежна. Ошибка. Энергетический блок повреждён. Ошибка. Нет связи со зрительными сенсорами. Похоже, порваны контакты. Щит снят. Генератор вырван вместе с куском плоти. Вживлённая электроника не работает. Алу не отвечает. Непривычно не слышать мысли симбиота. Чем это меня так Короче, мне важно. Важно лишь то, что я успешно выполнил главную задачу своей жизни. Предсказание великого пророка Кунгвар ОО подтверждено. Враг пришёл в наш дом. Именно мы с Олу обнаружили угрозу. Наши имена навечно будут вписаны в блоки исторической памяти Потонгов. Не зря композит 217 тон был готовился к последней войне. 12.000 флотилий укомплектованы. Полмиллиона звездолётов рвутся в бой. Никогда ещё композит не был настолько силён. Враг горько пожалеет, что решил напасть на нас. Вражескому звездолёту не уйти. Датчики по всей звёздной системе отследят траекторию. Нарушителя обречены. Ох, как же боль. Мне не выйти из веткапсулы без Олу. Как и ему без меня. Но наша смерть будет отмщена. Капитан, вражеский корабль в непосредственной близости. Голос второго пилота по громкой связи совпал с опять включившейся сиреной боевой тревоги. Нас вычислили, или засекли переговоры паратцы, или даже Сив ООУ Лус сумел сообщить свои координаты. В любом случае нужно было срочно сваливать. Я не раз внимательно наблюдал, как техник Урге Пупу Урге отдавал команду древней лаборатории на прыжок в пределах звёздной системы. В принципе, ничего сложного тут не было. Требовалось лишь выставить правильно настройки, в том числе захватить при прыжке находящиеся под искажающим куполом объекты. Попробую всё проделать самостоятельно. Я закрыл глаза и сосредоточился, попытался представить главный зал лаборатории реликтов и пульт управления. Вот. Тут выставить настройки, здесь переключатель переставить в нижнее положение, подача энергии, расчёт координат, убрать блокиратор, подтвердить команду. Пуск. Навык телекинез повышен до 12-го уровня. Навык электроника повышен до 99-го уровня. Навык управления механизмами повышен до 112-го уровня. Получен 100 третий уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. Успели. Как минимум 4 десятка перехватчиков ДР уже крутились поблизости, выпуская в космос целые шлейфы из каких-то дронов, зондов и датчиков. Не было сомнения, что нас бы они вскоре сумели вычислить и вскрыть. А так лаборатория а вместе с ней фрегат Паладин Тамара перенеслись почти что в коронa местной звезды. Радиация тут зашкаливала. Ничто живое не смогло бы существовать в таких экстремальных условиях. Я встревоженно посмотрел на показания искажающего экрана древней лаборатории. Минут 15 защита выдержит. Нормально, за это время мы успеем уйти в другое место. Открыл глаза и прежде всего посмотрел на пойманного врага. Я был занят другой задачей и не поддерживал его дезориентацию, так что враг мог уже акклиматиться. Но дозорный паразит СИП ООЛУ Был уже мёртв.